Так сгинули многие члены Дун-Линя. Примечание Дун-Линь – союз честных чиновников, попытавшихся провести реформы и боровшихся с коррупцией на рубеже XVI-XVII веков. Большинство были разжалованы и казнены по приговору императора. А тем временем отцы народа жируют на всеобщем бедствии, соперничают друг с другом в роскоши, какая и не снилась Шичуну Иванкаю. Хуа вспоминает, в эпоху Тан эти сановники хвастались своим богатством друг перед другом. Первый сделал полок из фиолетового шелка длиной в 40 ли. Второй, дабы переплюнуть соперника в расточительстве, построил навес из парчи длиною 50 ли. А сколько вреда принес морской запрет на торговлю за границей, горячился настоятель. Мало того, что разоряются наши собственные купцы, а чужеземцы наживаются. Запрет усилил переселение ханцев на острова Южных морей, во Вьетнам, Сиам. «Я согласен с вами, Сэньшэнь, дела в Джунгу действительно хуже некуда. Но что же могу сделать я?» «И что он умел?» «Только стрелял Фазанов», – саренизировал По. «Работающий дурень, важнее спящего мудреца». Хуа понял намек, восходивший к эпизоду из книги «Дзо Джуань». Некий вельможа Дзя, будучи уродлив, взял в Джуны красавицу. Три года он не мог добиться от нее ни слова, ни улыбки. Как-то подстрелив на охоте фазана, Дзя преподнес его супруге, и тут она первый раз приветливо его встретила. Увидев это, вельможа сказал, поистине не следует пренебрегать никакой своей способностью, ведь не умея стрелять, ты бы так никогда не улыбнулась мне и не заговорила со мной. В самом деле, Тайпан, а каков ваш план? Куда я должен приложить свои силы? Смена династии происходит обычно в годину военных потрясений и нападений захватчиков. Сюны, Джурджени, Тангуты, Монголы завоевывали Китай, когда он ослаблялся внутренними распрями. Восстания народов вызывались злоупотреблениями сидящих на троне и возле престола. Я не хочу, чтобы мы таскали каштаны из огня для маньчжурцев, японцев или других варварских морей, чившихся затопить Срединную империю. Белый лотос много раз помогал становлению династии. Пришло время одного из его лепестков, Снова окрасится фиолетовый цвет власти. Хуа был потрясен, его подозрения подтвердились. Так вы и вправду имеете отношение к Байлендзао? А Фужун и вправду имеет отношение к Лотосу? Насмешливо ответил вопросом на вопрос настоятель. Примечание, Фужун – разновидность Лотоса. Хайнци продолжал По. Беспокоиться не о завтрашнем доходе, а о прибылях через много лет. Предел мечтаний истинно гениального стратега Моулёя – воинская хитрость, рассчитанная на века. Тебе суждено помочь Белому Лотосу одолеть императорского дракона и маньчжурского дикого коня. Возможно, несколько вариантов грядущей войны. Ты ведаешь, восстание желтых повязок готовилось тайне 10 лет, и лишь из-за одного предателя началось преждевременно. Примечание. Восстание желтых повязок Крестьянское восстание в 184-204 годах, в котором принимало участие около 2 миллионов человек. Во главе повстанцев стоял проповедник одной из даосских сект Чжанцзяо. Оно охватило почти половину территории Китая и, несмотря на поражение, способствовало падению династии Хань и временному ослаблению эксплуатации крестьян. И сейчас может случиться, что народ не выдержит издевательств и стихийно выступит против запретного города. Тогда на ослабленную гражданской войной империю кинутся маньчжуры. А возможно и наоборот. Войска под знаменем дракона сцепятся с северными варварами, а восставшим придется иметь дело с победителем этой схватки. Когда два тигра рвут друг друга, разумно сидеть на вершине холма и наслаждаться чужой дракой. Но если существует опасность, что победивший хищник тебя съест, готовься к битве, ищи союзников. Байлендзао нашла их. Это хусцы – люди страны металла. Примечание. По представлениям средневекового Китая, пять первоэлементов – земля, дерево, металл, огонь и вода – соответствовали пяти сторонам света – югу, востоку, западу, северу и центру земли. Металл соответствовал западу. Отсюда западный край – страна металлов. По подробно изложил своему любимцу все, что было известно о хусцы. Хуа был ошеломлен. Как много вы знаете о пришельцах с запада, Сяньшин? Общество внимательно следит за их действиями, стремясь использовать хусцы в своих целях. Они же слабы. Посмотрите, сколько раз наш флот разбивал их в открытых боях. Чем они смогут помочь Белому Лотосу? В бедных селениях и пустое бревно служит звонким колоколом. Да так ли уж слабы люди страны металлов? Не забудь. Все, рассказанное тебе, я почерпнул из отечественных летописей. А как врут официальные историки, не мне тебе говорить. Они не упомянули ни о подавляющем превосходстве ханьских морских сил, ни об огромных потерях императорского флота, цене побед. А порой летописцы проговариваются: на 25 пятый год своего правления император Шидзун направил против Хусцы ханьский флот. Примечание: события происходили в 1547 году. И уже на следующий год варвары были вынуждены бросить факторию близ Нинбо. Бой на море шел несколько дней, и выходцы из западного края не уходили, пока не сбыли местным прибрежным властям все имевшиеся у них и хранившиеся в фактории товары. О чем это свидетельствует? О том, что воинское искусство их неизмеримо выше, чем у моряков драконового флага. Малым количеством они сдерживали куда более многочисленного противника столь долго, сколько им было нужно. Неужели они более искусны, чем воспитанники Шаолиня? встревожился Хуа? Ну, не так уж велико их умение обращаться с оружием. Очень хорошо само их оружие. Пушки и мушкеты, купленные у пришельцев, во многом обеспечили победу мнимого японского царя Лин Сюдзи. Как же презренные западные варвары сумели обогнать джунга в производстве оружия? Теряюсь в догадках, испытываю беспокойство духа от стыда и зависти. Пять тысяч лет мы называли себя срединным царством, которое боги поместили между небом сверху и землей снизу. Житель Хань – существо уникальное, высшего порядка. Любой другой человек – дикарь и не играть никакой роли. Только нам небо дало право владеть миром. Все остальные монархии и народы, подданные нашего государя, Хань имела все задолго до четырех морей. Книги, книгопечатание, искусство, поэзию, правительство, шелк, порох, ракеты, плавку металлов. А теперь мы плетемся хвосте у каких-то диких выходцев из западного края. Впрочем, что толку плакать о пролитом чае? Надо получить образцы португальского оружия и научиться по ним делать такое же. Тогда мы сотрем в пыль маньчжуров, разгоним войска драконового знамени а затем сбросим в море самих хусцы. И надо поспешать, потому что двор уже протягивает лапы к оружию страны металла. Дворцовые емнухи позволяют даже знатным вельможам принимать новую веру, чтобы получить доступ к секретам христиан. Монахи, поклоняющиеся распятому богу, создали религиозные школы, куда принимают всех желающих. Там учат, помимо богословия, двум языкам, португальскому и церковному, на которых разговаривают лишь их священники и образованные люди. Это мертвый язык, на нем общались древности жители Рума. Недавно четырех выпускников этого училища направили к верховному жрецу христиан. Его называют отцом из города Рум. Общество подозревает, что эти мнимые ученики на самом деле лазутчики и послы запретного города, которые стремятся подобраться к огненному бою хусцы. Значит, догадался Хуа, Вы желаете, чтобы я окончил эту школу и тоже направился в Рум послом только от Байлензао? Но ведь христианский отец не станет иметь дело с мятежниками, раз у него находятся настоящие послы от самого Сына Неба. Ну, во-первых, император отправляет посольство лишь к своим вассальным государям, признавшим его главенство. Согласится ли румский владыка объявить себя подданным Сына Неба? Сомнительно. Потому, чтобы император не потерял лицо, двор никогда не пошлет в край металла официальных послов. Во-вторых, ты можешь поехать не к отцу, а к его противникам. К тамошним мятежникам? Вряд ли они смогут выделить нам оружие, им самим нужно. И потом, с ними опасно связываться. К тому времени, как я окончу христианское училище и доберусь до запада, бунт может быть подавлен. Противники румского отца – восставший народ а другие законные христианские государи. Не понимаю. Пу вздохнул. Понять порядки в стране металла труднее, чем попасть в гости к фее Хэнти, живущей на Луне в просторном холодном дворце. Во Вселенной существует образцовый порядок. В пяти категориях живописного царства перистых, поросших шерстью, покрытых раковиной и панцирем, чешуйчатых, безволосах высшими существами являются феникс, единорог, черепаха, дракон, И человек. Людьми управляют государи различных стран, которые, в свою очередь, подчинены сыну неба. Он правит непосредственно Джунго, а через серединную империю всем остальным миром. В нашей Хань, как полагается у культурного народа, все устроено логично и просто. Император одновременно и правитель, и верховный жрец. Полуцивилизованных в полуцивилизованных варвских странах, чащихся подражать поднебесной, Чаосяне, Япония, Вьетнаме и Сиаме, цари тоже имеют и духовную, и государственную высшую власть. У непросвещенных маньчжуров и татар, мусульманских, индуистских и буддийских владык Индии и Индонезии, их шаманы, верховные жрецы и муллы существуют отдельно от светских владык. Неразумно, зачем разделять власть религии и власть государства? Да что взять с диких племен, но и у них духовные пастыри склоняются и перед троном. Так и должно быть, потому что небесное соизволение осеняет лишь того, кто сидит на престоле, и никого больше. Остальные властвующие светят лишь отраженным светом могущества верховного владыки. А вот у хусцы все не как у людей. Где начинается запад, там кончается порядок. Есть много больших и мелких стран, которыми правят цари Иваны. Главою верующих во всех них является отец из Рума. Именно ему подчиняются первосвященники этих государств. Он и есть второй после владыки пяти сфер, распорядитель человеческих судеб, перед которым все должны падать ниц. Примечание владыка пяти сфер, подоузским поверьям властитель судеб людей, зверей, демонов, обителей неба и ада. Но не тут-то было. Эти ванны и царьки, хотя и исповедуют религию Христа, признают отца из Рума своим духовным пастырем. В государственных же делах ему не подчиняются, так можно понять по рассказам португальцев. А на днях пришли еще более поразительные сведения. Японские корсары вступили в связи с нашими пиратами и некоторыми из хайнских дасин сильных домов. К ним примкнули и португальцы, отколовшиеся от своего племени. Недавно они вместе напали на город Джэньчжоу. В их числе был морской разбойник Джан-лянь. Настоящее его имя – Жуан де ля Он – бывший португальский монах. Среди пиратов немало членов Байлендзяо. Трое из них по заданию секты подружились с Джан Лянем. Он поведал им, что многие ваны в краю металла не признают румского отца, даже воюют с ним и теми царями, кто его поддерживает. И побеждают, так как у них лучшее оружие. Выходит, тебе не обязательно стремиться именно в рум. Ты должен просто попасть в страну Запада, найти там повелителей, независимых от отца, и договориться с ними о закупке оружия. Завтра ты отправишься к пиратам, будешь плавать на одном корабле с джан-лянем, заведи с ним приязнь, обучись у него португальскому языку и способам боя. Заодно получше освой морское дело. Тебе предстоит провести на водах немало лет». Через год добровольно пойдешь в христианскую школу, примешь их религию, окропившись святой водой, изъявишь желание отдать земной поклон самому великому отцу. Они тебя непременно отправят в рум. Мало кто из хайнцев, даже обращенных в новую веру, соглашается ехать в страну металла, с риском умереть и быть похороненным в чужой земле. Ты знаешь, нет ничего страшнее для нас». Некоторые из истинно уверовавших в распятого Бога решились на этот шаг, но они были слишком знатны, ведали много секретов. И их не пустил Юнши. "У тебя есть все шансы. Я завидую тебе, сын мой. Твой Джос сулит тебе стать самым великим из Ченчэ. Если вернешься из чужих краёв с успехом, сразу станешь Цяньху, начальником отряда в тысячу человек под знаменами Белого Лотоса". А главное, что шуди, сказители будут слагать о тебе песни и легенды, как о героях великих романов «Троицарствие» и «Лесные заводи» или Хуа Мулань. Примечание: Хуа Мулань в шестом веке китайская Жанна Дарк пошла на войну вместо своего престарелого отца и 20 лет провела в боях и походах. Все это, конечно, суета, спохватился По. Самое важное вот что: погибнешь ты или выживешь, все равно тебе обеспечено лучшее перерождение, не исключено что в следующем воплощении ты станешь сыном неба или бодхица твой. Твой подвиг будет заслуживать даже такой награды.